Когда мы с вами нарисовали цикл контакта, мы с вами займемся каждым из этапов. И вообще сегодня и завтра мы будем заниматься этим этапом по очереди. А сейчас мы поговорим о правилах, так сказать, первого этапа. А для того, чтобы решить, как правильно действовать на первом этапе, нам, конечно, нужно понимать а чего там происходит вообще, и что там будет происходить, и вообще для чего этот самый первый этап. Значит, что надо помнить? Давайте с вами нарисуем два овала таких яйц в профиль, да? И разделим их пополам, горизонтально. Да, рисуем такие вот вещи. Значит, любая коммуникация проходит на двух уровнях. А уровень первый — это уровень роль. А ролевой уровень определяет что происходит ВКонтакте. А, то есть и ролевой уровень с чем обычно связан? Почему он называется ролевым? Вот вы, каждый себе выбрал какую-то роль, да, кто-то там по одному делу пришел, кто-то по-другому, значит, предполагается, кто-то передо мной, да, вот. Э, то есть, условно, я там пришел, не знаю, просить э, заявлять о лицензии, значит, я вот, в данном случае, руководитель компании, передо мной, видимо, там чиновник разрешительного ведомства, да, ну, кто-то там. Или провайдер к чиновнику разрешительно <режит> что тоже бывает, да. Вот. То есть роль определяется нашим каким-то социальным положением. Иногда роль может быть гендерная, там мужчина, женщина, да, иногда там роль там, отец-сын, да? иногда роль связана с работой. Да? Вот. Продавец-покупатель роль. Да? Я вот покупатель, я пришел в магазин. Да, вот, ну, посетитель пока еще, не покупатель. В магазине стоит продавец, он продавец это его роль. А второй уровень какой, как вы думаете? Личностный, конечно. Второй уровень, личностный. А, значит, личностный уровень уже связан с чем? С характером, да? С характером, с эмоциями, с отношением к делу. А, и любой разг... любой, любые переговоры, любое влияние, как хотите называть, любые продажи, любая коммуникация проходит на двух уровнях. Уровень ролевой определяет, что происходит в контакте. Ну, то есть, тему как бы, да, это определяет ролевой уровень. Да, вот он отвечает на вопрос, что происходит. А уровень личностный что определяет? Как проходит контакт, да? Уровень ролевой что, а уровень личностный как? Как разворачивается контакт. И если что происходит зависит от сути вопроса, то как происходит зависит от чего? От отношений личности между собой. Вот как одна личность относится к другой личности. Нет изражений? Это так, да? Вот как человек, это что происходит, да, а как происходит? Мы прекрасно знаем, что по одному и тому же вопросу мы с разными людьми можем разговаривать совсем по-разному, да? Все зависит от того, как мы к ним относимся. Значит, уровень личностный определяет, что происходит в контакте. Вернее, как происходит контакт. А теперь следующий вопрос. А какой уровень в разговоре превалирует? В зависимости от профессионализма. Да. Так вот, что показывает статистика, опять проведенная многомиллионами учеными, которые все считают? Что если у участников разговора, переговоров, контактов есть выбор сказать да или сказать нет, ну то есть ситуация неоднозначная, да, то превалирует уровень личности. А вот насколько превалирует? Это довольно интересно. Значит, оказывается, что уровень ролевой. Напомню, что речь идет о ситуациях, когда есть выбор. Именно выбор. Вы, конечно, можете возразить, что если это выгодное предложение, да, то какая к черту личность. А скажите, пожалуйста, а не бывает ли такого, что реально выгодное предложение отвергается себе синдику? Реально выгодное. Нет и, и речи о мухлеже каком-то, да, о афере, о разводке. Сразу упростим, речь идет о реально выгодном предложении, которое человек может принять. А я пока сейчас даже не говорю о категориях людей, которые которым мы отказываем или которым мы не отказываем. Я просто обращаю ваше внимание пока на тот факт, что в жизни нередки ситуация когда то предложение, которое не то, что мы думаем, что оно выгодно, мы знаем, что оно выгодно для другого человека, им отвергается, а... Часто понял совсем понятным соображением. Да, если мы убедим, то оно да, но часто убеждение то не получается. Ну, то есть мы делаем все положенные эти вот движения, мы не хамим, не бросаем в голову пустые бутылки, то есть мы не совершаем ничего выпиюще-одиозного. Да? Зачем мы такие крайности берем? Да? Мы убеждаем, нас слушают, кивают, да, там, не, нет возражений реальных. Да? Человек действительно вроде бы совсем согласен и тем не менее идет отказ. Вот. Так вот, личностный уровень, как-то не грустно, он доминирует. То есть, если мы не преодолеваем личностных барьеров, то 7% фактической логики какой-то, они не будут пробиты. То есть, получается интересная штука. Обертка намного важнее реального содержания. То есть, по умолчанию 7% безусловно должны быть сделаны правильно, да? Ну, Опять, мы, мы не учимся втюхивать, да? мы учимся продавать. Значит, если мы продаем, то по умолчанию 7% правильно. То есть там должно быть выгода, да? Но упаковка, как это подается, в какой форме, гораздо важнее, чем содержимое. Вы говорите, упаковка – это личность или роль? Упаковка – это личность. Упаковка – это как? Роль – это что? А, иными словами, я что-то продаю – это роль. Я пришел вам предложить. Цифры, факты, аргументация, расчеты – это все 7%. Но эти 7% идут по какому-то коммуникационному каналу. Мы сейчас не рассматриваем даже письменное предложение. Да? Даже если замечательно составлен текст, человек его может не читать или читать предвзято. Вы правы. Если вы не доверяете, допустим, человеку, который приходит, то чем убедительные цифры, тем какая мысль будет у вас больше крепнуть? Где же подвох? Да? Так бывает, мы не доверяем человеку, да? Великолепные цифры, красочные диаграммы, сходится каждая цифиль, и чувство страха только крепнет. Это ведь, вот ведь урод, как подготовился, чтобы меня развести, мы думаем, да? И не найдешь, где подвох. Ну так, я утрирую, да? Но ведь действительно возникает, с каждой сложившейся цифрой, колокольчик тревоги, звенит все сильнее. Да? Раз не первичная, ни вторичная вшивость не проявляется, значит где-то третичная вшивость, да? где-то подвох там размазан. Потому что не может же быть, чтобы так. То есть действительно, доверие в том числе да, играет важнейшую роль, потому что опять, к сожалению, даже если все выглядит нормально, все зависит от источника. От какого источника это поступает. Источник пользуется, Чем-то, да, значит, мы его считаем, значит, мы рассматриваем внимательно. Мы можем подготовить сумасшедшую папку и его просто не будут читать. Потому что будут думать, что там деза, ложь, да, искусственно закамуфлированное в виде выгодного предложения. Да? Или там заведомо нет ничего интересного, могут и так решить, да? И от того, что кто-то там распечатал огромное количество страниц текста, то вовсе не факт, что вы это будете читать. Правильно? Зависит от того, какое впечатление вызывает источник этой информации. Да? Вы просто будете, а, там, вот опять какую-то фигню написали. Вот. То есть, и еще раз говорю, упаковка важнее содержимого. А, кстати, я сказал, мы учимся продавать, мы учимся убеждать, но мы не учимся втюхивать. А в чем принципиальная разница? Да, существует разница. А, дело в том, что ну так, втюхивание, впендюривание, прочая терминология. Дело в том, что продажа, в широкомасштабном смысле этого слова, предполагает, что после контакта с вами у вас и у вашего партнера взгляд на предмет одинаковый. Ну, То есть вот продажа, реальное убеждение, настоящее, да? и вы, и он, она одинаково понимает, о чем идет речь. Причем одинаково понимает, часто означает и плюс, и минус, и сильные, и слабые стороны. А вот втюхивание или разводка, она всегда предполагает, что ваш партнер не знает что-то такого, что знаете вы. Ну или не так себе это представляет. Да? И есть такой хороший тест для продавцов, как определить, ты продавал или втюхивал. Знаете, какой? После сделки страшно ли звонить? Такой великолепнейший тест. Вот сделка совершена, деньги перечислены. И либо звонишь и говоришь, Иван Иванович, это Александр Фридман, как там? Или... Иван Иванович, здравствуйте. И так типа насторожен, сейчас как попрет оттуда. А, Александр, очень хорошо. А ну-ка заезжайте-ка ко мне. Вы там чего-то рассказывали про вашу установочку, сейчас вы повторите рассказ возле установочки вашей, стоя, и глядя, как она работает. Я утрирую, идея понятно да? Вот, страшно ли звонить? Если страшно звонить, если страшно приходить, значит, втюхивали. А если не страшно, значит, нет. Ну, вы, конечно, можете сказать. Знаете, так бывает, человеку все рассказываешь, все показываешь, а он все равно не понимает. А это еще бывает. То есть вы можете сделать все, а человек может все равно запомнить фрагментарно. У профессионалов бывает реже. Но вопрос все равно в следующем. Вы втюхивали или вы продавали? Если вы продавали, а человек там запомнил то, или понял то, что он хотел понять, ну что ж, это не ваша проблема. Но еще раз говорю, чем вы профессиональны, тем это реже происходит. Но бывает такая ситуация, что человек и не ставит задачу продать. Говорят, если сказать там правду, то никто с этим не согласится. Ну, выбирайте профессию, ваш вопрос. Знаете, Сначала вы выбираете путь, потом путь выбирает вас. Да? Пожалуйста. Я не говорю, что всем надо говорить правду, я не говорю, что только надо продавать, можно и втюхивать. Главное, чтобы вы не путали одно с другим. Да? Главное, чтобы вы делали то, что хотите сделать. И На некоторых семинарах я это уже рассказывал. В одном из глянцевых журналов было определение слова «джентльмен». Определение было 12. Одно из них мне очень понравилось. «Джентльмен» — это человек, который никогда, никого, ни при каких обстоятельствах не оскорбляет случайно. Вот. Ну, если убрать слово «джентльмен», вместо этого поставить слово «профессионал», то у профессионала случайных поступков минимум. Он хочет втюхивает, хочет продает. Да? Я не говорю, что он только продает. Но он не путает одно с другим. Он У него никогда не бывает, я что-то делал, потом что-то получилось. <свят> вот, поэтому я за то, чтобы мы были профессионалами, всегда знали, что мы делаем, и не удивлялись результатам. Теперь вопрос. А, Еще надо что понимать, но это немножко преддверие к другим се семинарам, что конфликты обычно завязываются на уровне личностном, а реализуются на уровне ролевом. Конфликты обычно завязываются на уровне личностном, а реализуются на уровне ролевом. То есть источник большинства конфликтов в нестыковке личностных уровней. Поэтому искусство конструктивного диалога, оно в первую очередь заключается в том, что мы стараемся не создавать проблем на межличностном уровне. То есть мы ведем себя так, чтобы шансов на межличностный конфликт было На мой взгляд бытовой уровень очень иллюстративен. Если мужчина и женщина обсуждают, где будет стоять шкаф в доме, бывает такая ситуация, и они обсуждают только этот вопрос, а межличностного конфликта между ними нет, то я предполагаю, что они достаточно быстро договорятся между собой. Если же при этом на метауровне, на уровне личностном решаются несколько иных вопросов, например, кто кому жизнь испортил? Кто в доме хозяин, за кем останется последнее слово и множество других вопросов, которые иногда решаются при обсуждении шкафа, то как будет разворачиваться беседа? Через какое-то время шкаф превратится в средство доказательства, что ты урод. На профессиональном уровне конфликт есть. Но когда вас просят поставить оборудование, а вы говорите «постараемся», я сейчас так просто ловлю слова, да, сейчас там наверняка много подробностей, которые мне неизвестны, но возьмем какую-то ситуацию. Вот вы говорите «Александр, нам нужно оборудование к пятому часу». Я говорю «постараемся». И мы вроде бы поговорили все, но при этом есть шанс, что каждый услышал то, что он хотел. Значит, или я услышал, что «да», а я сказал, что «не факт». Дипломати... То есть я сказал «дипломатично нет». Но при этом я выразил желание, постараемся. Я сейчас, понимаете, я не ловлю за язык, да? Коммуникации сложнее. Но я всего лишь показываю, что если произойдет действительно вот такой диалог, то проблема в том, что каждый сказал свое. Например, если мы говорим сейчас, я так опять просто отловлю за язык, вот правильная продажа. Продажа, а не втюхивание. Итак, Илья мне говорит, Александр, нам это оборудование, вопреки прежнему соглашению, нужно или просто при сделке. Стандартный пример, сделка. Зачастую заказчику нужно то, что он не может дать поставщик. Бывает такое? Там, не знаю, по конфигурации, по ценам, по срокам, еще что-то, да? Он говорит, Александр, вот к пятому числу или никак сделки не будет. Может такое быть? И вот тут, и СУЗа Что делать? Значит, идея какая? Сейчас мы скажем, конечно, Илья, вы для нас все, мы костмеляжем, такой клиент, как вы. Гадом будем, сдохнем, там побожимся на этого слова неприличное, да? Все будет, конечно. А потом думаем, ну куда он потом нафиг денется? Контракт подписан, сделка перечислена, кого он еще найдет, другие же дольше. Может такое быть? Может. Я сделал все, чтобы убедить человека что мы сделаем. А при этом я думаю о том, что потом разберемся, потом я замажу, залежу, там какой коньячок занесу, там еще чего. Ну, как-нибудь я эту тему отрегулирую. Вообще, когда все будет поставлено, все будет хорошо. Вы про все забудете, потому что будет стоять эта установка, там лязгать и дымиться, и все станет нормально. А, и вот тут мы сказали, постараемся, и каждый сказал свое. А вот сейчас я то, что сделал, я втюхал, я побоялся упустить сделку. Какой был бы правильный подход в продажах? Понимаете, даже хорошо, что мы обсуждаем вопросы, неважно, когда вопрос свой, кажется, что там все понятно, вопрос чужой. Я напомню, все продажи. Мы сейчас можем заменить установку шкафом. Мы можем заменить установку сроками реализации проекта с подчиненными. Мы все равно продаем. Везде продажи. Правильный был подход? Если я четко понимаю, что это нереально, то я должен сказать, Илья, к сожалению, пятое число недостижимо. Но этого сказать недостаточно. Потому что Илья сейчас скажет, что недостижимое, пошли вон. Я скажу, ну, Илья, конечно, вы можете отказаться от сделки. Но давайте рассмотрим, насколько ваши требования могут быть реализованы на рынке в принципе. Понятно, вы сейчас можете найти ответ Илья или или скажу: ничего не знаю, пошел он, дурак, и так далее. Понимаете, что надо понимать? Понимаете, что надо понимать? В каждых переговорах у человека всегда есть вариант сказать да или сказать нет. У любого. И мы всегда можем придумать, Кучу способов сказать «нет». Мы можем соединить вместе Гебельса, Цицерона, адвоката Плевако, и все равно ему кто-то может сказать «нет». Иными словами, что надо понимать, когда мы ведем переговоры, неважно о чем. Любой человек в любой момент времени может вас по любому поводу послать нахрен. Поэтому бояться этого нельзя. Нельзя искать аргументы против на любые ваши слова. Понимаете, вы сейчас можете мне говорить все, что угодно, я на каждое слово найду, где вас послать. Пробовать не будем, и так понятно, да? Если я хочу вас послать, я найду любой повод вас послать. Есть всего лишь шанс, что мы будем вести переговоры так, что Илья, имея полную возможность нас послать, выберет послушать. Все. То есть на любое слово, понимаете, я очень много веду семинаров по продаже, по серьезным переговорам. Да, у меня там пятиступенчатая школа переговорщика. И очень часто вот начинаешь говорить, а он тогда скажет, нет, нас не интересует, до свидания. Он может так сказать. Этого нельзя бояться. Нужно вести переговоры так, на личностном уровне, чтобы я не захотел так сказать. Все, никаких шансов больше нет. Вы не можете найти такие слова, на которые кто-то не может найти, как вас послать. Хоть вы убейтесь. Да? На любое слово можно сказать «пошел вон». В любую секунду времени. Все. Поэтому бесполезно искать волшебную формулу, на которую вас никто не пошлет. Да, Илья может все это не слушать. Он может кстати, сказать «Александр Семенович, разговор закончен, до свидания». Пойдемте, я вас к двери провожу, чтобы вы не заблудились. Да? Всяком может быть. И мы можем пойти к двери, а можем сказать «Илья, знаете, прежде чем вы совершите глупость, выделите мне еще две минуты, а вы кините меня потом». М? Две минуты. И мы опять можем сказать, Илья может сказать, да какой мерзавец, как вы со мной разговариваете, да я там лично, а может не сказать. Мы не знаем, что сделает Илья. Не знаем? Не знаю Важен процесс. Мы не должны бояться, что сейчас кто-то хитроумный найдет способ послать нас нафиг. Нас могут послать нафиг в любую секунду времени, по любому поводу и без уного. Но если мы этого не боимся и не ищем волшебную формулу, после которого никто не пошлет нафиг, а такой формулы нет, значит мы спокойно ведем свои переговоры. И когда Илья говорит, нам нужно к пятому, это наше условие, иначе сделки не будет, мы должны понимать, что мы бесполезно говорить, мы не можем. Надо показать Илье, что дело не в том, что мы не можем, а это требование вообще нереально. То есть его не выполнит никто. А если кто-то пообещает, что выполнит, то он брехливая скотина. И он все равно его потом подставит. Иногда для этого надо рассказать всю цепочку. Да? Что вот сроки поставки, вот там находятся заводы по производству оборудования, вот тут идет заказ, вот тут есть раз, два, три, четыре, пять дилеров. У них это формируется вот так. То есть иногда нужно объяснить картину мира и показать человеку, вопрос будет ли он вас слушать. А вот об этом-то мы и говорим. Как сделать, чтобы нас слушали? Как сделать, что после фразы «Илья, к сожалению, это нереально». Нам не закричали «А, мерзавец, негодяй, вы отняли время, пошел отсюда!» Как сделать так, чтобы не сказали? Потому что вот этот разговор, который мы описали, проходит он где-то здесь, на определенном этапе, на презентации. Но мы потом об этом дальше поговорим немножко, да? Значит, идея понятна. В каком случае, от чего будет зависеть, пошлет меня или нет? От того, как я буду вести себя, правильно? От того как меня Илья представляет. Если он меня представляет псом приблудным, пришедшим его обмануть, то, конечно, Керрия слова нет, и я вылетаю в дверь. А если он меня будет считать экспертом, будет меня слушать? Будет. Значит, вопрос, продам ли я себя как эксперт. И вот на стадии обнюхивания взаимной диагностики главная задача продать себя как эксперта. О чем бы ни шла речь? Идея понятна? Значит, мы должны продать себя. Кто пришел? Нюхать под хвостом, простите, нас не будут, да? Человек будет по каким-то другим признакам оценивать, кто к нему пришел. Тварь приблудная или эксперт? Чмо праздно шатающийся или эксперт? Профессиональный попугай, пришедший развести и болтать, или эксперт? Правильно? Значит, если мы себя продаем как эксперта, нам можно многое. Если как чмо приблудное, гораздо меньше. Значит, вопрос, кем нас будут считать? Логично? Логично. Значит, как мы себя продадим, так с нами и будут общаться. И ровно то и нам будет позволено. Когда чему прибудная вам говорит это невозможно, что хочется сделать? Пинком под задшую времени отвечу. Так, у вас два слова. К пятому числу будет, нет, пошел отсюда. Следующий так. К пятому числу будет, нет, пошел отсюда. 20 долларов за килограмм, даете нет? Пошли нафиг. Сталкивались с таким подходом? Условия. 20 долларов к пятому числу не проходит, нечего тратить время. вон отсюда. Сколько угодно таких ситуаций. Так, короче, вот дешево, быстро и качественно. Делайте, нет? Свободно. Это Есть такое хорошее правило, да, мы вас можем обслужить быстро, дешево и качественно, вы можете выбрать любых два параметра. Два. Часто говорят три. Так вот, все зависит от того, кем вы себя продали. И вот задача на этапе взаимной диагностики Продать себя. Продать себя правильно. Ну, с какой позиции? Для, конечно, эффективной коммуникации наилучшая, конечно, роль — это продажа себя как эксперта. В данной области. Это самая выгодная роль эксперта. В чем я подчеркиваю, не продавец, а эксперт. Эксперт — это человек, который может быть мне полезен. А продавец — это человек, который пришел что-то продать. Поэтому иногда вы правы были уместно начинать, я хочу продать, а иногда уместно сказать, я хочу узнать, можем ли мы заслужить честь стать вашим поставщиком. Что вы предлагаете, вам говорят? А мы говорим, к сожалению, пока ничего. А зачем вы пришли? Дело в том, что я не знаю ваших требований к поставщикам. Поэтому я не могу вам предложить то, что может удовлетворять вашим требованиям. Если вы позволите, мне бы очень хотелось выяснить, на каких условиях Вы могли бы согласиться вообще рассматривать нас. А у нас уже есть поставщик. Конечно, мы не сомневаемся, что у вас уже есть поставщик. Мы хотим постараться получить право второго поставщика или выступить в каком-то ином качестве. Но хотелось бы узнать ваши требования. Можно из этого начать. А что же вы пришли без предложения? У нас, конечно, есть стандартное предложение, но я не думаю, что оно удовлетворит вашу компанию. Неужели вам нужно стандартное предложение? Вам же нужно, наверное, то, которое нужно вам, У вас большой завод, или у вас большая компания. Ну, тут можно долго, да, распределить. Идея понятно? Эксперт, с чего начать, выберите сами. Но самое главное на этапе обнюхивания продать себя как эксперт. Напомню, сложность в том, что на нас уже есть какой-то стикер. Это не важно. Хотя, говорят, у вас никогда не будет второго шанса производить первое впечатление. Ну что ж, значит, остается производить второе Значит, остается действовать последовательно до тех пор, пока тот, кто к вам привык, как к чему прибудному, не начнет видеть вас эксперта. Я, извините, крайности беру, да? Раз человек не соглашается, значит, он нас видит не так, как мы хотим. Он все нас слушает, но не слышит. Он воспринимает наше доказательства, видимо, под каким-то другим углом. Значит, единственный способ — себя перепродать. Поэтому я буду говорить о техниках продажи себя как эксперта. Они же техники перепродажи. Внимание, я говорю вот о чем. Что мы последовательно изучаем ситуацию, как себя сначала конструктивный диалог. Конструктивный, как не создать такое мнение, которое уже создалось. Внимание, все чуть сложнее, чем кажется. Поэтому запомним эту идею, что на, на ситуации взаимной диагностики человек интересует, кто вы. Если он уже что-то о вас думает, нас это либо устраивает, либо нет. Значит, мы будем говорить о способах правильной продажи себя любимого. Как себя вести, чтобы вас восприняли так, как вы хотите.